Но, словно устыдившись этого разоблачительного крика, он тут же проричал «И не смей меня перебивать!». Затем несколько успокоился и продолжал уже с легкой иронией в голосе. «К чему нам три литра духов, которые мы оба не ценим? В сущности, достаточно и половины мензурки. По элику, однако, столь малое количество трудно смешивать точно. Я позволю тебе заполнить смеситель на треть. — Ладно, — сказал Грыной, — я наполню эту флягу на треть амуром и психеей. Только, мэтр Бальдини, я сделаю это по-своему. Я не знаю, как надо по правилам искусства, я этому способу не обучен, а по-своему сделаю. — Пожалуйста, — сказал Бальдини, которому было известно, что... В этом деле не бывает по-своему или по-твоему, а есть только один, единственно возможный и правильный способ. Зная формулу и исходя из заданного количества духов, необходимо произвести соответствующие вычисления и из различных эссенций изготовить строго определенное количество концентрата, каковой, в свою очередь, в точной пропорции, обычно колеблющейся, От одного к десяти до одного к двадцати следует развести алкоголем до конечного продукта. Другого способа, он это знал, не существовало. И поэтому то, что он теперь увидел и зачем наблюдал сперва с насмешкой и недоверием, потом в смятении и, наконец, только еще с беспомощным изумлением, показалось ему, Самым настоящим чудом, и сцена эта так врезалась в его память, что он не забывал ее до конца своих дней. Малыш Греной первым делом откупорил баллон с винным спиртом. С большим трудом ему удалось приподнять тяжелый сосуд почти на высоту своего роста, потому что именно так высоко стоял смеситель с насаженной на него стеклянной воронкой, куда он без помощи мензурки влил алкоголь прямо из баллона. Бальди не при виде столь вопиющей беспомощности. Мало того, что парень перевернул с ног на голову весь парфюмерный миропорядок, начав с растворяющего средства и не имея при этом надлежащего растворению концентрата, у него и физических сил-то для этого не было». Он дрожал от напряжения, и Бальди необреченно ждал, что тяжелый баллон вот-вот грохнется и вдребезги разнесет все, что было на столе. — Свечи! — думал он. — Господи, только бы не опрокинуть свечи! Произойдет взрыв! Он мне сожжет весь дом! И он уже хотел броситься к столу, чтобы вырвать у сумасшедшего баллон, но тут грынуй! сам поставил его на место, благополучно спустил на пол и снова закупорил. В смесителе колыхалась легкая прозрачная жидкость. Ни одна капля не пролилась мимо. Несколько мгновений Грыной переводил дух с таким довольным лицом, словно самая тяжелая работа осталась позади. И в самом деле. Все последующее происходило с такой быстротой, Чтобы один едва успевал замечать последовательность или хотя бы порядок операций, не говоря уж о том, чтобы понимать процесс. Казалось, Грыной наобум хватал тот или иной флакон с ароматической эссенцией, выдергивал из него стеклянную пробку, на секунду подносил содержимое к носу, а потом вытряхивал из одной, капал из другой, выплескивал из третьей бутылочки в воронку и так далее. К пипетке, пробирке, ложечки и мешалке, к приспособлениям, позволяющим парфюмеру овладеть сложным процессом смешивания, Грено не коснулся ни разу. Он словно забавлялся, как ребенок, который хлюпает, шлепает и плескается, возясь с водой, травой и грязью, стряпает ужасное варево, а потом заявляет, что это суп. Да, как ребенок, думал Бальдини. И выглядит прямо как ребенок, несмотря на узловатые руки, рябое, все в шрамах и оспинах лицо и старческий нос картошкой. Он показался мне старше, чем он есть, а теперь он мне кажется младше. Он словно двоится или троится, как те недоступные, непостижимые, капризные маленькие недочеловеки, которые вроде бы невинно думают только о себе, хотят все в мире деспотически подчинить и вполне могут сделать это, если не обуздать их манию величия, не применить к ним строжайших воспитательных мер и не приучить их к дисциплинированному существованию полноценных людей.